Моя дочь, Катенька, прошу любить и жаловать. Вы в Мелюзееве карточки показывали, как выросла и изменилась. Так ты, оказывается, дома, а я думала, гуляешь. Я и не слышала, как ты вошла. Вынимаю из двери ключ, а там вот такой величины крысина. Я закричала и в сторону, думала, умру со страху.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 Потому-то я к вам так рано, простите. И скоро подымусь. Только полчаса еще. Ну, с удовольствием. А теперь откровенность за откровенность. Стрельников, о котором вы рассказывали, это мой муж Паша. Павел Павлович Антипов, которого я ездила разыскивать на фронт. и в мнимую смерть которого с такой правотой отказывалась верить. Я не поражен и подготовлен. Я слышал эту басню и считаю ее вздорной. Оттого-то я и забылся до такой степени, что со всей свободой и неосторожностью говорил с вами о нем, точно этих толков не существует.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 Косвенные доказательства его тайные заботы о нас. Все равно вы мне этого не втолкуете. Быть тут рядом и устоять против искушения повидать нас.